Впереди встала стена пламени. Дан потащил Маришу влево, но и там прохода не было. Жаром опалило брови и ресницы, у Мариши вспыхнули волосы. Дан ладонями шип пламя. "Назад", скомандовал он. Путь ему и Марише преградил толстяк, вынырнувший из дыма. "Брат, там огонь, не пройти!" Вокруг бушевал ад. Пламя пожирало кислород, дышать было нечем, казалось, в глотку залили расплавленного свинца. «Раздевайся!» – велел Дан подруге и начал сдирать с себя на рукавнике фартук и комбинезон. «Оружие бросай!» «Любимый, ты в своем уме?» И все же Мариша уронила калаш под ноги и развязала узел на фартуке. «Это, братишка, давайте хоть не при мне, а шот ты тоже!» У толстяка округлились глаза. Такого предложения от друга он услышать не ожидал. «Ветрушевич не в моем вкусе, но если ты настаиваешь...» Ашот принялся стаскивать с себя жёлтую защиту. Обмотайте верхнюю часть тела, особенно голову. Данила показал как. И вперёд. Он кинулся в стену пламени и едва не взвыл от нестерпимого жара, обнявшего его, а через миг выскочил на свободную от огня площадку до пролома во враге, отсюда рукой подать. Сбросив с себя дымящуюся защиту и хлопая обожжёнными ладонями потлеющим брюкам, Данила сделал несколько шагов к выходу из форпоста и остановился, обернулся. Где Мариша? Почему она всё до сих пор не рядом? Ах ты. Он двинул обратно, подобрал дымящиеся лохмотья, вдохнул побольше раскалённого воздуха, собираясь вновь нырнуть в оранжевый шар, но за миг до того, как он отважился на безумный поступок, к стену пламени пробили две фигуры. Мариша проскочила по инерции мимо и рухнула на колени, кашляя так, что удивительно, как из нее не вылетали куски легких. Ашот упал лицом вниз и засучил горящими ногами. Данила ринулся к другу, подхватил под руки, чтобы оттащить подальше от бушующего пожара, а потом уже на безопасном расстоянии загасить пламя. «Вставай!» – крикнул он Мариша, и та, пошатываясь, побежала к пролому. Стоило им выбраться за пределы Северного – Как сзади упали ещё две связки с коктейлем Молотова, окончательно превратив форпост в один большой крематорий. Больно отля, а Шот едва не плакал. Дело не только в ожогах, у него ведь романск с Юа, а тут такое. Терпи. Дон и Мариша подняли толстика и, вызвалив на себя, потащили к шоссе, рассчитывая пересечь его и спрятаться в лесу. Цепелин же принялся медленно разворачиваться, направляясь за беглецами. С гондолы грозно смотрел вниз Георгий Победоносец. Казалось, золотое копье святого направлено вовсе не на змея-дракона, но в варягов, едва живых после стычки с питерскими вояками и налета своих в ВВС. «Быстрее!» – рявкнул дам. Хотя они и так уже мчались, как олимпийские спринтеры. «Смотрите, на шоссе! Возвращаются!» Мари ше резко затормозила, из-за чего встать пришлось и дану сошотам. Ленинградцы, похоже, заметили дережабль и решили рассмотреть его поближе. Приземлив с залпом из личного оружия, колонна Замбаков, ведомая командиром вездехода, возвращалась к северному бодрым шагам. Если до этого положение варягов было ужасным, то теперь оно стало просто катастрофическим. На шоте вспыхнул тлевший камуфляж. Австяк покатился по земле, сбивая пламя. Замбаки в военной форме с каждой секундой приближались. Развернувшись, держа блеснижался. Вот-вот сверху полетят бутылки с зажигательной смесью. Данс сжал кулаки и соскрежетал зубами. Умирать не хотелось. Секунды проваливались в вечности одна за другой, а доставщики всё ещё были живы. Впору было поверить, что одно лишь желание Дана предотвратило бомбардировку. Неужто весь боекомплект потратили? Не поверил он в свою удачу. Мариша с сомнением покачала головой. В конце концов на дирижабле есть ещё пулемёты, а на вырубке троится как на ладони, даже целиться не надо. Ашот-таки погасил себя, сбросив чуть ли не всю одежду, отсвечивая волдырями на складках жира, он показывал у дирижабля неприличные жесты: "Мал хрен возьмёте злыдни". Уже отчетливо грохотали кирзачи зумбаков. Искатившего рядом с колонной вездехода слышались команды рассредоточиться, вести огонь на поражение. Дирижабль завис над доставщиками. Бежать не было сил, но Дан заставил себя сдвинуться с места. Он прошел с десяток шагов в сторону леса, когда люк на корме гондола распахнулся. Наружу высунулась Ксю. Это была именно она. С такого расстояния не узнать ее было нельзя. Блондинка сбросила верёвочную лестницу, развернувшуюся в воздухе. Цепляйтесь, живее! Троица замерла, не зная, что делать. Ашот, Мариша и Дан обменялись взглядами. С одной стороны, это ведь Ксю, но с другой, она едва не сожгла их. Принять решение помогли автоматиные очереди. Замбаки показались на краю вырубки. Гандола жива. Данила помог Марише подняться по веревочной лестнице на пяток пролетов. Дальше она сама, словно дикая кошка, принялась карабкаться к открытому люку. Следующий Ашот, а там уже и Дан. Только он поставил ногу на деревянную перекладину, как дирижабль рывком приподнялся на пару метров. Дан едва удержался. Свистели пули. Аппарат легче в воздух и летел к пылающему форпосту. Задумка пилота ясна как дважды два. Отсечь стрелков от дирижабля пожаром. Но данна вот этого не легче. Цепелин слишком медленно набирает высоту, а языки пламени над северным высоки. Гандола-то пройдёт над форпостом с конкретным зазором, а вот дан угадит в огонь. У Ашота тоже есть шанс превратиться в прожаренный стейк, если он резвее не пошевелит булками. Дан закинул вторую ногу на перекладину, правую руку вверх, вцепился, теперь левую. стрехнула. Он повис на одной руке. От колонны Зымбаков отделился сгусток пламени и помчался к дережаблю. Прошёл чуть левее, едва не зацепив движок с пропеллером. Дан поймал перекладину второй рукой, подтянулся, тяжело дыша. Зымбаки, оказывается, прилично вооружены. У них есть даже противовоздушные средства поражения. Дережабль едва не сбили из ПЗРК Стрела-2. Данилов взглянул вверх. Длинные девичьи ноги в обтягивающем камуфляже, сшитом на заказ, скрылись в люке. Хоть кто-то спасется, если питерские зомбаки и вправду будут мазать. Ашот преодолел три четверти расстояния до гондолы. Молодец, лишние килограммы ему не в тягость. Стена огня медленно, но неукротимо приближалась. В подмышках стало липко, в горле першило от дыма. Дан одолел еще несколько ступенек, когда лестница рывками стала подниматься. Этот толстяк занял место рядом с Мисс Петрушевич и Кью, и втроём они решили помочь Дану. Вовремя надо признаться, снизу из ряда напекало, лестница загорелась. Несколько секунд спустя он влез в люк, на четвереньках прошествовал к топчину и не потрудившись на него вскарабкаться, разлёгся прямо на полу. Всё тело нещадно болело, пылала обожжённая кожа, ныли натруженные мышцы. Продолжительное нервное напряжение тоже давало о себе знать. Дан повернул голову. Через открытый люк было видно, что пожар отсёк замбаков от дирижабля. Изредка перекошенный ветряк ещё вращался. Хорошо от много чего хотел сказать Ксю у насчёт как-то Еля Молотова, но выдавил лишь: "Не ожидал. Ну даёшь. Как же так, а? Умеет блондинка из отъявленного мачо сделать ветошь для протирки контактов". А что-то захмутало, то ты пикнуть не успел. И неудивительно. На Ксюш взглянешь, сразу размножаться тянет. Круглая вся, гладкая. Попка, что два футбольных мяча, грудь ещё больше, волосы завитушками, глаза голубые. Диевалица, а не женщина. И гвоздь забить умеет, и материться хоть записывай и повторяй послушаю. Прям сейчас записывай, пока объясняет Ашоту, куда там усануть претензии. И что там с ними сделать, с непредохраняясь? Секретное задание совета. Мы его выполнили. Кто ж знал, Пухлик, что ты тут окажешься с дружком своим и его воблой сушёной. Так что остынь, квасу холодненького выпей. Хочешь кваску? Ашот хлюпнул аномально большим носом. Хочу. Из холодильной камеры, привинченной в углу гандолы, Ксю вытащила пластиковую бутылку с тёмно-коричневой жидкостью. А та что-то бутылка перекочевала к Марише. Дано ну, осталось лишь на пару глотков, но прохладная жидкость привела его в чувство. Он забрался на топчанный и спросил: "Секретное задание совета? А подробней?" Ксю призрительно скривилась. "Ну, я хоть и блондинка, а тайны хранить умею. Ну, Круглик, не будь бякой." Ашот тронул Валдырь на боку. "Надо прояснить ситуацию." "Круглик?" Данила мысленно усмехнулся. "Стоит только заржать, и разговора не получится." Прошлой ночью меня и Дмитрича, он ведёт держабель, направил к сюда лично советник Шмардин. Ни Тихонов удачней Ламариша, присев на топчан рядом с даном. У меня что, дефекты речи? Я сказал Вашемардин, значит Шмардин. Блондинка скрестила руки на объёмной груди. Какова суть задания, круглик? Нам приказали уничтожить посёлок, заражённый опасной хворьью. Шемердин сказала, что зараза может дойти до Москвы, поэтому её надо нещадно выжечь. И ты нас не видела внизу в ярко-жёлтых защитных костюмах? Дымно было, да я и не приглядывалась. Заметила, когда вы из посёлка выбежали. Тебя вот узнала Пухлик. Ответы Ксю и весьма озадачи Ледана. Два советника отдали противоположные приказы: спасти и уничтожить форпост. Причём сделали это практически одновременно. Как такое могло случиться?